2 сентября, 17.30, усадьба Лопухинка, Ломоносовский район, Ленинградская область. Они перенеслись обратно, портал вынес их прямо к воротам усадьбы. Дверь в дом им открыл Алекс, что заставило Еву страдальчески поморщиться. Сейчас и этот потом Романовых и Пушкиных не слишком горел желанием общаться с гостями. — Ева? Нарышкин? — чуть надменно приветствовал он их. Его светлости не здоровятся, он лёг, так что сейчас не время для визитов. — Кто еще в имени? Проигнорировав и слова Алекса, и его тон, коротко и властно спросил Дан. — Мне нужны Гавр и Георг. — Но... Казалось, Алекс растерялся. — Ведется расследование. Так же твёрдо перебила его Ева. — Слово дознавателя закон. — Алекс, кто еще есть в усадьбе? Гавр уехал с Вовой, нехотя сообщил молодой человек. Георг где-то здесь, и Константин младший, они в кабинете князя. А Мари? Тут же спросила маг-артефактор. Не знаю. Пожал Алекс плечами. Не видел ее со вчерашнего дня. Я в кабинет. Дан тут же отправился по коридору, вспоминая путь, по которому их с Евой провожали в нужное помещение накануне вечером. Где то видел Мари? Вспомнив кое-что из их сегодняшних размышлений, решила уточнить маг. «Только здесь вечером?» она была?» По чуть брезгливому выражению лица было понятно отношение Алекса к ведьме. «Тут я ее и не заметил. И как она сюда успела? Она же была в лицее». «Что?» Ева нахмурилась. «Когда Мари была в лицее?» «Мари... Не знаю, что вы привязались к этой вечно хнычущей ведьме». Раздраженно выпалил маг. «Я уходил из лицея в семь вечера, а эта ведьма была там. Все, как обычно, копалось в этих мелких артефактах, которым даже ты не придаешь значения. Я ей напомнила, что в восемь мы обязаны быть в доме. Она, как всегда, расплакалась по своему нику. Сказала, что как закончит, приедет. Очень боялась опоздать. Он хотел сказать еще что-то, но Ева спешила. Кивнув ему на прощание, девушка начала подниматься по лестнице, все ускоряя шаг. Ей надо было попасть в комнату Мари. Опоздали. Огорченно известил ее Георг, когда Ева добралась до дверей комнаты ведьмы. Она ушла через параллель. «Буквально только что...» — известил ее Дан. «Буквально только что...» — известил ее Дан. Дознаватель снимал заклятие, указывающее на след от недавно открытого портала. «Она может спешить в свою квартиру в городе», — предположил Георг. «Константин знает адрес, я могу вернуться к нему в кабинет и...» «Там ее уже ждет ваша петербургская стража», — ответил ему Дан. «Ева, у нас нет времени на обыск. Вы как-то могли бы помочь? Можете быстро обнаружить артефакты, если они есть здесь?» «Да», — как-то неожиданно рассеянно ответила Мак. Девушка все продолжала смотреть на то место, где совсем недавно, всего несколько минут назад, потух портал в иную реальность. «Сейчас проверю». Даниил посмотрел на нее вопросительно. Он уже хорошо изучил свою напарницу, тем более ему нравилось быть внимательным к ней. С Евой было что-то не так. Она что-то задумала. «Георг!» — страж кивнул Романову. «Можете позвонить, вот по этому номеру. Это дознаватель из Петербурга. Пусть сообщат результаты осмотра квартиры Мари». Георг, польщенный доверием Дана, тут же поспешил выполнить задание. «В чем дело?» Дознаватель вернулся к Еве. Тсс. Девушка приложила палец к губам, но сама тут же довольно громко произнесла: "Я проверяю комнату". Она на самом деле сделала пару пасов руками, видимо, мысленно проговорив еще и формулу заклятия. Маленький зеленоватый шарик силы начал метаться по комнате. "Давайте выйдем". Также нарочито громко предложила маг. «Нужно еще пару минут!» Она за руку вытащила Дана в коридор. «Что?» — обеспокоенно спросил он. она никуда не уйдет», — зашептала ему Ева. «Дан, обратили внимание? Все ее вещи здесь. Драгоценности, деньги, платья и косметика, в конце концов. Она просто увидела наш приход и спряталась. Куда ей идти?» Мари сидит в иной параллели и ждет нашего ухода. «С чего вы взяли?» Искренне изумился дознаватель. «У нее нет друзей, нет никого, к кому она могла бы пойти», торопливо заговорила Ева. «Мари может полагаться только на себя и свои способности. Она отлично листает реальности. Мари чувствует там себя уверенно, а еще она хитра. Сейчас бы мы отправились искать ее в аэропорт или по вокзалам. Когда дом опустеет, Мари сможет спокойно выйти, собраться и исчезнуть по-настоящему». «Логично». Вынужден был согласиться страж. Но, возможно, у нее огромный счет в банке. Мари просто могла в очередной раз ускользнуть отсюда, через иную реальность и пойти туда. И стража не учтет такой поворот? Иронично переспросила Ева. Там ее тоже будут ждать. Нет, Тан, она здесь. И я просто знаю, поверьте, однажды, тогда, пятьдесят лет назад, мы сидели в гостиной этого дома, Я, Ли, Ник, Вова, Гавр, были даже Георг и Константин, а заодно и Мари. Я вернулась из экспедиции и, конечно, рассказывала о приключениях. В Египте мне пришлось сутки прятаться в иной реальности, пока расхитители могил фараонов, оставшиеся без добычи, искали меня в этих ужасных лабиринтах. Мари помнит все. В этом я давно убедилась. Так что считается, тогда я сама подсказала ей выход из любой ловушки. Что будем делать? подумав деловито, спросил Дан. Ждать! В очередной раз усмехнулась Ева, а потом зашла в комнату и продолжила уже совсем другим, разочарованным тоном. Здесь пусто. Мари успела сбежать. Надо проверить аэропорт и вокзалы. А еще банки, наверняка у нее где-то огромный счет. Дан, вы же распорядитесь? Уже. — ответил ей напарник. — Ее везде будут ждать стражи. Давайте сами поедем в аэропорт. Маривит из Парижа? Значит, она соберется туда. Они вышли из комнаты. В коридоре Ева обернулась к напарнику и весело, но очень тихо рассмеялась. Их спектакль напоминал детскую шалость. Как это ни было неуместно, но Дан не смог сдержаться от ответной веселой улыбки.